Глава 14. Лето 1954 года. Италия. Лигурийское море. Борт яхты Калабрия. Гостем, которого в тайне ждал на яхте начальник службы внешней разведки генерал Минори, оказался Отто Скорцини. Как только из-за мыса появился катер, который сразу же свернул в сторону Калабрии, генерал решил повиниться перед присутствующими. Подойдя к столику, на котором специально для участников этого тайно вечернего завтрака приготовленной лежали три морских бинокля, генерал взял один из них и, едва поднеся к глазам, произнес «Господа!» У меня не было полной уверенности, что этот человек действительно прибудет сегодня, но теперь ясно, что через пару минут он уже будет на яхте. Ни один суд преступником его не признал, но по известным причинам он предпочитает появляться в разных странах мира с разными паспортами и, естественно, под разными именами. В Италию он прибыл с паспортом испанского подданного, и под именем Пабло Лерна. Однако в нашем кругу мы вполне можем обращаться к нему так, как следует обращаться к этому оберштурмбанфюреру СС, то есть господин Скорцини. Примечание. Исторический факт. В 50-х годах в Италии, Франции и Швейцарии Отто Скорцини появлялся с паспортом на имя Пабло Лерна. В Германии на имя Рольфа Штайнера, в Испании Антонио Скорбы. Конец примечание. Что? Что? Я не ослышался? К нам присоединяется Отто Скорцини. Мгновенно сорвал с себя маску чопорной невозмутимости подполковник Эдгар. Вот так сюрприз. Поднялся по трапу на борт яхты все присутствовавшие на ней по неволе потянулись и приняли стойку смирно он не стал пожимать каждому руку а поздоровавшись со всеми сразу забросил светлый плащ который нёс в руке на спинку кресла и тут же направился к столику на котором лежали карты когда встал вопрос о переброске в ваши господин баргазе субмарины к берегам крыма без какого-либо вступления продолжил он совещание Мне пришлось вспомнить об одной разработке морского инженера, который занимался врехи вопросами производства человека торпед. Так у нас и именовались ваши управляемые торпеды. Отыскать его чертежи мне, конечно же, не удалось, поскольку никто не способен сказать, где теперь хранятся архивы этой флотилии и вообще сохранилась ли хоть какая-то документация по интересующему нас вопросу. Скордци не взял из рук стюарда протянутый ему бокал с вином, решительно чуть ли не одним глотком опустошил его, вернул стюарду и тем же решительным, камнедробильным, как характеризовали его сослуживцы голосом, продолжил: "Да, господа, техническая документация не сохранилась. Однако я прекрасно помню суть замысла этого инженера-судостроителя которая кажется мне вполне приемлемой. В корабельных чертежах я не силён, поэтому попросил специалиста. Как вы понимаете, в данном случае важна идея, а конкретные технические чертежи рано или поздно будут составлены инженерами судоремонтниками. Естественно, обер штурмбанфюрер, об этом мы позаботимся, заверил его боргези. Скорца не достал из внутреннего кармана лист бумаги, разложил его на карте Севастополя и буквально пронзил указательным пальцем. Насколько я помню, князь, длина вашей субмарины-малютки всего 16 метров. Так точно, к апрелю следующего года она будет полностью отремонтирована и технически оснащена. Прекрасно! Мои агенты выяснили, что в следующем году сразу три итальянские судоходные компании намерены совершать рейсы в порты Николаева, Херсона и Одессы, чтобы перевозить в Западную Европу пшеницу и прочие зерновые. Это специальные суда, трюмы которых рассчитаны на десятки тонн сыпучих грузов. Так вот, ваши подчинённые, господин генерал, Обратился бывший личный агент фюрера к Миноре. «Подбирают судно покрупнее и в лучших традициях сицилийской мафии. Делают его владельцу предложение, от которого тот не сможет отказаться». «Мои парни это умеют», — едва заметно улыбнулся начальник службы внешней разведки, — Это судно ставят на стапель, спарывают ему днище и сооружают некий стальной шлюз, герметические створки которого автоматически открываются и закрываются. Лодка подныривает под днище, заходит в это укрытие, после чего вода откачивается, и моряки-молюдки становятся членами экипажа. Это позволит диверسانтам в максимально комфортных условиях преодолеть расстояние до нейтральных черноморских вод, сохранив запас топлива и жизнеобеспечения. Оказавшись в территориальных водах русских, этот зернаводс выпускает из чрева вашу Горгону, о существовании которой мне уже известно, и направляется к устью Днепра в порт назначения. В свою очередь, субмарина с подцепленными к ней контейнерами, наполненными взрывчаткой, направляется в Севастопольскую бухту. Как именно будет проходить минирование и производиться взрыв это уже решать вам, баргезе. Полагаю, у ваших боевых плавцов достаточно опыта, чтобы отважиться на подобную диверсионную дерзость. Примечание: В основу этого диверсионного плана положена одна из давно обсуждаемых в прессе неофициальных гибелей Новороссийска. В то время как по официальной версии гибель линкора была вызвана взрывом случайно всплывшей донной немецкой мины, существует и третья версия. Сработала взрывчатка, заложенная в корабль ещё во время его ремонта на Мальте. Естественно, все три версии имеют своих сторонников и противников. Конец примечанию. Мне не хотелось бы на этом высоком собрании прибегать к воспоминаниям об операциях, проведённых в своё время моими морскими дьяволами в различных портах Средиземноморья. Едва заметно кивнул Баргезе в сторону англичанина, давая понять, что направлены были эти операции в основном против судов английского флота. Поэтому, скажу кратко, тоже уверен, что квалификацию мои команды не потеряли. К тому же, непосредственно перед выходом в рейд мы обязательно проведём несколько учений, максимально приближённым к боевым. И наконец, заключительный этап, когда уничтожение объекта будет завершено, Субмарина направляется в заданный район в территориальных водах и ждёт судоносителя, чтобы вернуться в свой тайный шлюзо-бункер. Скорце не умолк и выжидающе смотрел присутствующих. А вот обсуждение этого плана на правах хозяина яхты произнёс вице-адмирал Гранди: следует перенести за стол с вином и только что подаными бутербродами. На мой взгляд, это единственно приемлемый вариант доставки Горгоны на подступы к русской военно-морской базе. Первым пришёл в себя подполковник Эдгар, как только они приняли предложение адмирала и взялись за бокалы с красным вином. "Хотелось бы оспорить его", отреагировал Баргези, но для этого следовало бы предложить более оригинальное решение. Например, доставка субмарины в заданный район на Дережапле. Как вы сами понимаете, лично я этот вариант отбросил ещё во время зарождения самой идеи уничтожения Джулиа Чезари. Словом, ваш план принимается, господин Оберштурмбанфюрер. Со своей стороны, как командующий Лигурийской базой, я сделаю всё возможное, чтобы группа боевых пловцов была подготовлена не совсем удачно вписался в общий контекст совещания контр-адмирал Салана. Впрочем, никто и не придал значения его словам.